Александр Варго Кулинар Часть первая Глава 1 Грудки в апельсиновом соусе. Куриные грудки натереть солью, красным перцем и куркумой. Обжарить на сковороде в сливочном масле до образования румяной корочки. Пока готовится соус, не давать грудкам остыть. Слить оставшийся в сковороде жир в сотейник, добавить полусладкого красного вина и натертые апельсиновые цедры и поставить на слабый огонь. Развести крахмал в воде и размешивая влить в сотейник. Варить до загустения. Положить соус дольки апельсина и варить еще несколько минут. Полить грудки соусом и подавать с отварным рисом. проникавший сквозь высокие своды, свет одевал горки выложенных на прилавке фруктов неуловимо тонким флером белесоватой пыли. это небесная эссенсы уплотняясь и сливаясь в плоские светящиеся ручейки, равномерно стекала по налитым бокам гранатов, яблок и апельсинов. Последний притягивали взгляд Александра своим переливчато-охристым сиянием. Когда он приближался к очередной постройке из этих марокканских даров и взгляд его стягивал облекавшую их по золоту света, ему во всех деталях открывался оспинно-упругий ландшафт каждого фрукта. Апельсин казался Александру уменьшенным до съедобных размеров солнцем, чья изброжденная прихотливыми рытвами поверхность скрывала тайну рождения и смерти. Внутренний взор Александра проникал под глянцевито-оранжевую кожуру и обнаружил там сочащуюся мякоть, равномерно разделенную жилистыми перегородками, уложенную в полупрозрачные мешочки в форме нарождавшихся лун. Воображаемый нож освобождал эту плоть из плена кожуры, разрезал ее на две части и снимал растительную мешковину, позволяя апельсиновым недрам истекать кисло-сладким нектаром на тарелку. Он мысленно вспорол несколько апельсинов и только тогда удовлетворенно вздохнул. Взгляд Александра метнулся к подносу, на котором, слабо поблескивая венозными аметистами и розовато-багровой припухлостью ножек, лежали замороженные тушки птиц. Жесткие, неприступные на вид под ножом, которым орудовала фантазия Александра, они постепенно теряли свою неаппетитную ледяную неподвижность и становились мягкой, трепещущей плотью. Из глубин прохладных каменистых тушек извлекались внутренности, чуть тронутые искусственным льдом холодильника комок из сердца, легких и желудка. Маслянистая материи живого царства, столь красивая в свежем виде и столь непрезентабельно тёмная, нерасчленённо съёжившаяся, будучи зажаренной, сверкала на ладони Александра всеми оттенками беззащитности. Пальцы Александра бросили эту слизисто-влажную красновато-коричневую плоть на блюдо и погрузились на секунду в тёплую воду. Нож с приглушённым сочным хрустом рассёк куриную грудь, потом разделил тушку на куски. Крылья трогательно барахтались, отвечая на каждую стряску. Александр резал и резал тушки. Для этого блюда годились только грудки. Александр втягивал ноздрями тонкий животный дух, исходящий от препарированной птицы. Он натер куски солью, сациви, отчего куриная кожица сделалась более мягкой и запестрила зеленоватой бурой похучей мишурой и выложил шипящую разогретым маслом сковороду. Его чувствительный нос трепетал от наплыва специй, клубами тмина, кориандра и страгона, поднимающихся к потолку. Вскоре в сухой запах трав жирной напористой нотой влетел аромат жарищегося мяса. Он растворил травянистую терпкость сациви в обморочно-сладком облаке запекающейся крови и на минуту обездвижил Александра. Когда первая волна потрясения схлынула, он был уже у прилавка со специями. Толстая смуглая кореянка продавала их задешево, 5 рублей чайная ложка наполненный не просто доверху, а так, что драгоценный песок специй поднимался холмиком над металлическим углублением ложки. У Александра всегда обмирало сердце, когда он видел, как кореянка ловко небрежно черпает из баночки и опускает специи в малюсенький целлофановый пакетик. Этот жест казался ему верхом расточительности. Да и сама продавщица, несмотря на то, что Александр долго изучал премудрости корейской кухни и был о ней высокого мнения, вызывала в нем раздражение своей простонародной дикой смуглотой, и короткими ухабистыми ручищами. Он никак не мог поймать ту ироничную блестку, что летал над прилавком со специями. Блестку, высекаемую контрастом между изысканной тонкостью приправ и невозмутимой грузностью кореянки. Александру мешал некий эстетический императив, который часто не давал ему творить и заставлял кусать локти. Этот эстетический ригоризм позволял ему достигать невиданных успехов в кулинарном искусстве, когда приготовление блюда шло в традиционном ключе, но вставал на пути всякой дерзкой инициативы, если требовалось внести коррективы в традиционную технологию, дабы преобразить и расширить опыт прошлого. Присущий Александру Гордыня требовал от него не экспериментаторство на базе проверенных временем рецептов, а чего-то нового. Бессознательное? ибо усвоенный им опыт вошел в область бессознательного, он все же отталкивался от разработанных ведущих кухнях мира рецептов, соотношений продуктов, общих положений кулинарной теории и практики, но испытывал при этом глухую неудовлетворенность. Эта неудовлетворенность с годами росла, заставляя его метаться от одной доктрины к другой. Поначалу он бредил французской кухней, затем перекинулся на перуанскую, потом увлекся восточной. Его воодушевила идея придания мясу какого-либо аромата другого животного. Кролик пах курицы, змея кроликом, говядина свинина и так далее. Затем он отверг эту практику, она показалась ему надуманной, извращенной, не отвечающей критериям чистоты и естественности. Чуть раньше аналогичная история произошла и с французской кухней. Господствующий в ней принцип смешения мяса, яиц, молочных продуктов, муки – Овощей и фруктов перестал его вдохновлять как раз тогда, когда он открыл для себя кухню восточную с ее незаметно трудоемкими блюдами, мнимой простотой и полезностью для здоровья. Фаршированным сыром шампиньоном, ковядине по-бургундски, карбонаду по-фламандски, телятине с грибами, утке с маслинами, розеткам с фруктовой начинкой, миндальному торту, ванильному суфле и омлету с апельсиновым ликером пришли на смену приготовленные по-восточному утка, рыба, свинина и кролик. Находясь в Париже, он посетил тайский ресторан, где, просмаковав прекрасный ужин, остался голодным. Он почувствовал странный прилив силы жизненной энергии. Все то, чего не давала обычная сытость после съеденного обеда, шикарно обставленного с обилием деликатесов и дорогих вин. Блинчики с креветками надолго пленили его воображение и определили вкусовые пристрастия. Потом он ненадолго вернулся к мексиканской кухне. Но навскоре надоело ему. Слишком много мяса, причем разных сортов в одном блюде. Картофелей, бобовых, слишком едкие и тяжелые коктейли. Некоторое время он пребывал в мрачном расположении духа, не зная, где найти воплощение, окрылявшее его идеи простоты и изысканности. Александр постоял у прилавка со специями. Приметившая его кореянка тускло улыбнулась и пригласила за покупками. Александр выплыл из лагуны сладострастного бреда и отрицательно покачал головой. Он обогнул прилавок и, минуя втиснутое в банки и зафиксированное в филе пойменное великолепие осетровых, двинулся к крайнему ряду торгового зала. Воображение его забавлялось, вдохновляясь собственными картинками. Иногда Александр позволял себе такой отдых, приготовление по несложных, но аппетитных блюд. Он вывалил на сковороду сочащиеся дольки апельсина и опустил сверху крышки. Потом остановился и взглянул на пальцы. Подушечки были дынно-желтыми, от куркумы. Имеется в виду не бледно-желтая, а с зеленоватыми прожилками цвет шкурки, похожих на замшевый регбийный мяч среднеазиатских дынь, а глинцевитая гладкая дыня сорта колхозница, тон шкурки который более насыщен оранжевыми оттенками. В запахе куркумы витала банановая сладость, апельсиновая искра и песчаная нагретость пляжа. Александру показалось, что он тронул спину дремавшей на подоконнике кошки или прислонился к ярко освещенной стене. Он сыпанул куркумы в сковородку, и размягченная парами с рожевато-коньячными вкраплениями корочка куриного мяса покрылась желтой пыльцой. Суш куркумы прыснул в развороченные дольки апельсина, и содержимое сковородки заколосилось разжиженным золотом. Александр щурился от этого сияния. Солнечный зайчик, упавший на изготовленную из кожи бог знает какого животного, но явно с претензией на крокодила куртку спешащей блондинки, на миг ослепил Александра. Грудь девушки бойко насыщала сиреневую куртку. Александр, не в силах побороть гастрономического соблазна, представил, как под чешуйчатой скользью куртки мягкая мясиста прибывают большие, утыканные сливочными розочками полушария. Он сбросил сеть мечты и поспешил за незнакомкой. Она шла уверенно и быстро, не удосужившись кинуть на очарованного ею мужчину в очках ни единого взгляда. Полы плаща Александра колыхались, как винные пары, пока он преодолевал отделяющие его от девушки расстояния. Он шел на магничное сиянием куртки и топорщивший ее плоть. Отлив куртки заставил ее воображение снова вернуться к оледеневшим тушкам птиц, а спрятанные под змеистым покровом коварно-тихие вулканы отсылали к плотской нежности натертых солью грудок. Девушка приблизилась к прилавку с рыбой. Раздрызганная мойва соседствовала с обезглавленным минтаем, разломанными брикетами кильки и плоской, как будто только что вынтой из затхлой заводи камбалой. Последнее нравилось Александру исключительно свежий. Будучи зажаренным, мясо камбала издавало тонкий дурманищий запах со сладкой нотой гнилостно-йодистого распада водорослей. Но когда уже на прилавке от рыбы несло так, словно на несколько дней провалялась под палящими лучами солнца, Александра неудержимо тошнило. Вообще, к рыбе у него было особое отношение. Его с детства волновал исходящий от только что пойманного карася или леща восхитительный аромат водных глубин. Этот запах рисовал с его воображением разбавленной речной водой кровью, и когда он смотрел на прошивающие нежную шелковую плоть рыбы сосудики, его охватывало благоговейные чувства. Сюда примешивались подчеркнутые в школе знания по зоологии. Он думал, все мы вышли из воды, рыбы люди. Кровеносные сосуды на теле рыбы в его представлении были теми мостиками, которые, сочаси петля и не напрямую, и в этом был особый шарм естественности, соединяли человек и природу, человека и водную стихию, воспринимаемую Александром как неиссякаемый источник разнообразных богатств и таинственный родник чудес. Неспроста одно время он бредил средиземноморской кухней, использующей морепродукты в большом количестве, совокупляющих со слепительными хрусткими листьями салата и щедро поливающей все это великолепие фруктовым соком или серебристо-прозрачным оливковым маслом. Ничего не выбрав, блондинка побежала дальше. Александр на миг замер у прилавка. Едва он взглянул на красновато-карминное, слегка заветренное мясо сазана, как по его языку застроились обжигающие струи соево-уксусного соуса «Хе». Это корейское блюдо было одним из его самых любимых. Оно и теперь, когда очарование восточной кухни для него во многом поблекло, отвечало его критериям простоты и изысканности. Рыба в этом блюде сохраняла свой влажный первозданный запах, слегка обугленный острым соусом. Красный перец придавал Хене не только пикантный вкус, но и красивый цвет. А мясо под терракотовым ливнем острых ароматов, не утрачивая свежести, источало запах речных затонов. Сбросив оцепенение, Александр последовал за невнимательной блондинкой. Он разглядел, почувствовал в этой девушке суетную торопливость, от отчего нервы его напряглись, подобно усикам рака. Он понял, что должен с ней немедленно заговорить, иначе не сможет ее удержать. Бегать за ней по всему рынку он не собирался. Эта беготня сбивала ритм его медленных фантазий. Поэтому, увидев, что блондинка прибилась к мясному прилавку, подошел сзади и заглянул ей через плечо. «Не знаю» пренебрежительно отвечала блондинка на вопрос румяного крестьянского парня, торгующего говядиной. «В ней на первое на второе». «На первое берите грудинку, на второе вот этот кусочек». Александр деликатно приподнял пальцами сочный ломтик края. «Если хотите приготовить гуляш или говядину по-монастырски, а если желаете рост по-английски, тогда лучше предпочесть вырезку». Блондинка со смесью удивления и презрения посмотрела на Александра. Ее оценивающий взгляд приметил очки в дорогой оправе, длинный импортный плащ, начищенный до блеска кремовой туфли, и поднялся к лицу Александра. Справа от нее стоял явно преуспевающий интеллигентный молодой мужчина с высоким, переходящим в ранние залысины лбом и внимательными глазами, чья настороженная пронзительность в данном случае была смягчена, пробивающейся сквозь зеленовато-бурую радужку симпатией. Хорошо очерченные крупные губы чуть заметно улыбались. Ну что ж, Девушка жеманно повела плечами. «Пожалуй, я поступлю так, как вы сказали». Александр ничего не ответил. После первой удачной фразы при знакомстве с представительницами противоположного пола его охватывал не то робость, не то апатия. Деревенский парень в пропавшем хлевом тулупе и сполосованном телячьей кровью в фартуке сделал одобрительный кивок и положил на плохо протертую маслянисто-кровавых разводах чашу весов лопатку. «57», — подсчитал он на заляпанном калькуляторе. Потом замер в ожидании, что выберет блондинка: край или вырезку. Девушка замялась, узнав, сколько стоит вырезка. Тогда край, решилась она, и чаша весов напряглась под увесистым куском. 145, подсчитал старообрядный торгаш. Плюс 57. Он со сосредоточенным видом жал своим толстым засальным пальцем на кнопке. 202 рубля. Парень для чего-то показал девушке, светившейся на калькуляторе цифры, как будто она могла быстро в уме проделать арифметические операции и убедиться, что он ее не обманывает. Машинальный быстро рассовал куски в целлофановые пакеты. Девушка отсчитала деньги. Торгаш протянул сдачу, пожелал удачу и пригласил за новыми покупками. Блондинка с интересом посмотрела на Александра. — Вы увлекаетесь домашним хозяйством? — глупо спросила она. Его передернуло от этого вопроса, но он сделал хорошую мину при плохой игре а для себя решил, что долго возиться с блондинкой не будет. И уровень интеллекта, и пышным податливым телом она напоминала ему курицу. «Скорее кулинарии выдавил он из себя. «Кстати, вы не хотите сегодня поужинать?» «Почему бы нет?» — просияла блондинка. «Скажем, в восемь вечера, в ресторане «Милан». «Милан!» — ошарашенно переспросила блондинка, выдавая свое происхождение. Каждому в городе было известно, что там сумасшедшие цены и хорошая итальянская кухня. «Телефончик у вас имеется?» — вкратче улыбнулся Александр. — Мы, кстати, даже не познакомились. — Вера, — простодушно сказала девушка. — Саша, — невозмутимо процедил Александр. — Очень приятно, — иронично добавил он и внутренне скривился. Имя другого человека вызывало в нем мгновенную тошноту. Не всякое, конечно, такое, которое он узнавал вот так с ходу да еще и предполагая, что придется произносить его целиком и в течение определенного времени. А он, между тем, мог только выдавливать его из себя по каплям, борясь с отвращением и постепенно привыкая к нему. С названиями блюд было все наоборот. Они звучали подобно аккордам дивной музыки. Эти аккорды рождали возбуждающую душу симфонии ассоциаций, где цвет, запах и вкус перетекали друг в друга, создавая дополнительные гармонии, тональности, контрапункты. Шницель римский из сыра, яйца по-сицилийски, плов по-итальянски, спагетти-болония, филе-миньон по-неаполитански, отбивная из телятина по-милански, суп-министрон. Его ноздри заходили, втягивая насыщенный фасолиобархатистый, обволакивающий красный, с нотой копченого мяса, припорошенный базиликом, чесноком и перцем аромат густого супа. В нем плавали поджаренные помидоры, желтые горошины, истонченные жаркой студенистой корочки ветчины и лимонная стружка сыра. Слово «сыр» засияло перед ним уже французским блеском, полным самых разных оттенков. Молочно-карамельного бридемо, плесневелого маслянистого ракфора, сенно-полынного оливе де фуан, кирпично-шероховатого мироля, сливочно-желткового камамбера, кратеры лунного ребляшона, бананово-оранжевого труды крю, травянисто-горчичного пикадона, перламутрово-снежного шаурса, янтарно-ребристого сальсеруа, бархатисто блинного леваро, пепельно-древесного оливесандре, голубоватое игольчатого бледовернь, жемчужно-золотистого гапрона, последний так дивно походил по форме на женскую грудь. Вот если бы женскую грудь набить чесноком и провансальскими травами. Александр вспомнил о дремлющих под сиреневой курткой грудях, стоявшей возле него девушки. Блондинка с легким недоумением следила за выражением его лица. Он поймал ее растерянный взгляд и виновато улыбнулся. Значит, в восемь боязливо и восторженно произнесла вера. «Восемь!» — кивнул Александр. «Вы просили телефон?» — пробормотала Вера, улыбаясь подведенными глазами. «Ах, да!» — рассеянно взглянул на девушку Александр. Он записал номер в крохотную записную книжку в кожаном переплете и засунул ее во внутренний карман плаща. Александр с тоской посмотрел на несколько капелек крови, попавших на белоснежный фартук, и, держа нож в руках, вернулся на кухню. Тщательно вымыл нож вытер его сухим полотенцем и положил на стол. Затем снова вышел в гостиную и принёс грудки, лежавшие на блюде. Их было две. Две нежные грудки. Александр поставил блюдо под холодную воду и внимательно наблюдал, как вода, перемешиваясь с кровью, вытекает в раковину. Сперва рубиновая, как спелый гранат, потом ярко-розовая, как губы молодой женщины, потом просто розовая, как кожа здорового младенца и, наконец, совсем бесцветная, какой полагается быть проточной воде. Придерживая грудки рукой, Александр слил воду и выложил на сито, чтобы стекли остатки воды. Он промокнет их салфеткой, чтобы были совсем сухими. Пока же нужно было позаботиться о гарнире и соусе. Сперва гарнир. Александр никогда не промывал рис, как делают многие домохозяйки, которые не хотят шевелить мозгами. Старые клуши. Если бы они хоть раз поинтересовались, как готовят рис на Востоке. Как говорится элементарно, Ватсон, главное соблюсти пропорции температурный режим. Александр отмерил два стакана риса и высыпал его в кастрюлю. В другую кастрюлю, в которой собирался его варить, налил три стакана воды и поставил на огонь. Когда вода в кастрюле, стоявшей на огне, закипела, он засыпал туда рис, подождал, пока вода снова закипит, накрыл крышкой и посмотрел на часы. Через 12 минут нужно будет снять рис с огня. И ни в коем случае не прикасаться к нему. Александр не торопился. Он действовал размеренно и спокойно со знанием дела. Пока готовится рис, можно заняться соусом. Апельсины, лежавшие на столе, ловили своими оранжевыми боками отблески настенного светильника. Подкинув апельсин вверх и ловко поймав его, Александр принялся натирать цедру. Когда с первым апельсином было покончено, он принялся за второй. Отставив приготовленную цедру в сторону, Александр поправил на голове поварской колпак и поставил на огонь сотейник, в котором распустил сливочное масло. После этого влил туда стакан вина и высыпал приготовленную цедру. С удовольствием потянул ноздрями поднимавшийся над сотейником аромат. Сделал огонь послабее, развел в пиале крахмал, который тоже добавил в сотейник. Вспомнив про рис, взглянул на запястье. Еще полторы минуты. Он принялся разделять апельсины на дольки. Старательно снимал белые волокна, чтобы они не испортили блюдо изредка поглядывая на часы. Все. Он выключил под кастрюлей с рисом огонь, но крышку не открыл, оставив его томиться еще на 12 минут. Помешал соус, который начал постепенно загустевать. К тому времени, как соус дошел до нужной кондиции, оранжевые апельсиновые дольки, чистенькие аппетитные, были уже готовы. Александр осторожно пустил их в сотейник и смешал с сосновой. Несколько минут он с удовольствием смотрел, как булькает почти готовый соус. Затем подцепил немного на кончик ложки и поднес к носу. Кажется то, что нужно. Он попробовал соус на вкус и зажмурился от удовольствия. Пора выключать. Теперь самое главное – грудки. Вода с них уже стекла, но все же они были еще довольно влажными. Он промокнул их салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу, и опустил на тарелку. Достал баночки с перцем, солью, куркумой и, немного подумав, добавил к ним кориандр. Сначала натереть солью, потом перцем, потом кориандром и уж затем куркумой. Бледно-розовая нежная мякоть постепенно становилась желтой, будто внутри у нее зажглась маленькая волшебная лампочка. Александр поставил перед собой две большие плоские тарелки, положил на дно хрусткие бледно-зеленые пупырчатые листья салата и в центр каждой тарелки аккуратно поместил натертые специями грудки. Черт побери, чуть не забыл про рис. Он бросил нервный взгляд на часы. Облегченно вздохнул. Самый раз. Александр снял крышку и вдохнул тепло-ароматный пар, поднимавшись от кастрюли. Немного соли, немного масла. Придерживая еще горячую кастрюлю кухонным полотенцем, начал осторожно, не сминая, перемешивать. Белоснежный рис, смешиваясь с маслом, заблестел, как высокогорный снег под лучами солнца. Зерна рассыпались, круглые, плотные, не склеиваясь. Не то, что какая-то размазня, которую кто-то смеет называть рисом. Александр не удержался и взял немного риса в рот. Замечательно, великолепно. Его нейтральный вкус превосходно оттенит вкус грудок и апельсинового соуса. Александр выложил рис горкой на коническую тарелку с высокими краями. Сперва хотел украсить резными листочками петрушки, но понял, что это лишнее. Стол в гостиной он застелил скатертью насыщенно-голубого цвета. На ее фоне оранжевые дольки апельсина будут смотреться просто незабываемо. Жаль только, что нельзя сохранять вкус. Александр вдрузил тарелку с рисом в центр стола. С двух длинных сторон поставил грудки, политые соусом и украшенные полумесяцами апельсиновых долек. Коньячного цвета дольки горели на зеленых листьях салата, словно янтарь, выброшенный на берег приливной волной. Возле тарелок Александр разложил ножи и вилки. Поставил фужеры из тонкого стекла на высоких ножках и бутылку вина. Окинул получившуюся картину оценивающим взглядом. Хорошо. В прихожей стоял его сумка, с которой он сюда пришел. Достав из нее полароид, Александр вернулся в гостиную и сделал несколько снимков сервированного стола. «Интимный ужин на двоих», — назвал он мысленно свою работу. Он был удовлетворен. «Никто не скажет теперь, что он не умеет готовить. Спасибо тете Маше». Александр принялся за уборку. Тщательно перемыл всю посуду, которой пользовался во время приготовления блюда. Протер все детали, к которым мог прикасаться, собрал инструменты и уложил их в сумку. Зашел в гостиную и вытер бутылку и фужеры. Кажется, все. Он удовлетворенно вздохнул и опустился в кресло. Минут десять он сидел, глядя на украшенный стол. Несколько раз поднимался, чтобы поправить тот или иной прибор. Наконец встал, переоделся и, не забыв прихватить сумку, вышел из квартиры. Прикрыв за собой дверь, он протер ручку носовым платком. —